Глава 5. Проблески объективности или какие ожидания можно считать обоснованными. Не случайно я так подробно описываю эти внутренние треволнения женщины. Не случайно. Ведь важно увидеть ту психологическую ловушку, в которую она сама себя загоняет. Чувство любви, призыв вернуться – это понятно. И механизмы, и цели, и задачи – Ясны, как белый день. Но! А что, если этот чудный сон станет явью? Что, если Господь жалится и исполнит ее молитвы? Тут право есть, над чем задуматься. Отдаю себе отчет в том, что это нелегко, но иного выхода у нас просто нет. Итак, сейчас нам предстоит понять, почему возникла эта любовь. И главное, возникла ли она к этому человеку, или в этой ситуации. Представим для начала, что положение наше резко изменилось, причем именно в том направлении, о котором женщина только и мечтала. Долго ли, коротко ли, но муж вернулся. Вернулся. Все. Сидит на диване, никуда уходить не собирается. Готов быть мужем повторно. Час сидит, два сидит, третий пошел, а он все сидит. или даже нет, не сидит, лежит, в телевизор смотрит или Спорт-Экспресс читает. С одной стороны, хорошо, конечно, все как обычно, вроде бы определенность появилась. В общем, нормально, за что, собственно говоря, боролись. Но с другой стороны, это же просто свинство какое-то, прошу прощения, получается. Валял тут дурака неделю, другую, а то и месяц, шлялся неизвестно где и с кем, Нервы все измотал, унизил, опозорил, а потом на тебе. Пришел, понимаешь, и лег на диван. Нормально? Вот он, я, твой подарок. Хотела, получи. И если теперь разобраться, посмотреть повнимательнее, ради чего, собственно, все это было? Нервы, слезы, чувства, душа наизнанку. Просто так, что ли? Позабавиться решил? В общем, если тебе и здесь на диване неплохо лежится, то Какого я снова прошу прощения, черта, все это было устраивать? Вообще наплевать на меня? Взял, душу вымотал, а потом на тебе, вернулся. Явились, не запылились. И плюс к этому, конечно, это ужасное чувство оскомины, не подберу другого слова. Что ж это за мужик-то такой, если его вот так можно взять и с места на место передвинуть? Пусть и не одним пальцем, конечно, а с женскими хитростями, со слезами, мольбами и прочими клятвами. Но в целом-то, подули, понимаешь, и он приплыл, куда сказано. Нет, на мужчину такая особь никак не тянет. Взяли его, если разобраться, как бычка за рога, и возвратили в стойло. Куда это годится? Пошел, значит, извиняюсь, козел в чужой огород капусты потрескать, а теперь на тебе. Привели его обратно — вопреки боданиям и сопротивлению, и он, как ни в чем не бывало, встал и стоит себе, лег и лежит. Фон Барон, значит. Ужас. Ну а с другой стороны, как иначе-то? Сама ведь просила, чтобы он вернулся. Умоляла даже. Без условий принимала и оговорок, сама обещала «все прощу, изменюсь, счастье наше сорганизую». Никто за язык-то не тянул. То есть по собственной воле, так сказать, все это и наобещало. И как с него теперь прикажете что-то требовать? Хотя бы какое-то возмещение морального ущерба, что ли? Но нет. Теперь требовать с него, получается, ничего нельзя. И главное откровение момента, но ну никакого нет желания эти проклятые собственные обещания выполнять. И близко ведь такого желания не обнаруживается. На пушечный выстрел? Прямо испарилось все в мгновение, словно и не было никогда. Напротив, хочется взять что-нибудь такое тяжелое и от всей нашей души, когда-то в пятом поколении, пролетарской, врезать со всей силы ему промеж глаз, чтобы мало не показалось. чтобы на всю жизнь запомнил, чтоб никогда, понимаешь, и думать не смел. Чтоб так осознал, что прям до костного мозга дошло. Но ведь нельзя же. С одной стороны договоренности, слово. Честное, благородное. А с другой, его ведь так треснешь теперь, а он тебе встанет, плечами поведет и грациозной походкой вперед из песней, да к своей ласточке в сене, будь она неладна. И та ведь уже и ждет, как пить дать. Пироги Кулебякина наготовила, Постель расстелила, лепестками рос усыпала. Приди, мой милый, мой желанный, всю страсть свою тебе отдам. Фу! В общем, что у нас получается? Тендер. Казалось, все закончилось, а выходит, стрижка только началась. Конкурентная борьба и соцсоревнования. У кого кулебяки лучше, а у кого страсти искреннее. Ведь он об этом только все время и говорил в своих пространных объяснениях. Ты не понимаешь, я к тебе хорошо отношусь. Но у нас с тобой отношения лживые, ненастоящие, Не любим мы друг друга. Зачем нам врать самим-то себе? Нет искренности чувств, нет любви. И если раньше женщина слушала и думала, «Ты с ума сошел?», то теперь она смотрит на него, развалившегося на диване, и понимает, ничего он не сошел. Он тендер объявил, «Какая жена лучше?». И если раньше брошенная жена, будучи в слезах и соплях от расстроенных своих чувств, готова была любить его страстно и до гробовой доски, причем на любых условиях, то теперь она вроде бы и обязана это делать, потому что и обещание дала соответствующие, да и просто потому, что там другая есть. То есть в любой момент можно, понимаешь, снова к корыту вернуть и по новой начать всю эту экзекуцию. Когда женщина так настойчиво, так страстно и неистово ждет возвращения своего мужа, Она почему-то не отдает себе отчета в том, что сам этот «факт возврата» ей по большому счету ничего не гарантирует. Если другая женщина была у мужа еще до того, как он уходил, то есть при живой жене, то теперь-то уж и точно его временное возвращение в семью не будет для любовницы какой-то уж очень серьезной травмой. Так что она, вполне вероятно, продолжит дожидаться его и дальше. Конечно, на том фронте тоже будет не слишком гладко. Но в целом, если есть желание, то, как известно, можно ведь и потерпеть, и позавлекать даже, спина не переломится. Соответственно, у мужа остается дверца, в которую он в любой момент может благополучно... Да и сам он уже знает, что в целом, покидая семейство, он многим не рискует. Одним словом, тендер. Женщина может не любить своего мужа. относиться к нему холодно, даже презирать его. Но если это брак долгий, во время развода женщина почувствует любовь, поймет, что любит своего мужа, причем истово, страстно. Ей покажется, что он – тот единственный мужчина, с которым она вообще может быть счастлива. На какой-то момент она даже уверится, что без него ее жизнь невозможна, теряет всякий смысл и вообще ничего не стоит. Это как безумие, как помешательство, которое, как ему и положено, безнадежно далеко от реальности. Это мечта, предательски скрывающаяся за горизонтом. Это иллюзия, сладкий полный горьких слез сон. Вопрос: верить ли самой женщине этим своим чувствам? И да, и нет. С одной стороны, это настоящие чувства, но с другой... Они обусловлены ситуацией, тем положением, в котором женщина оказалась. Той диспропорцией, что возникла между ней и мужем, который вдруг нечестными методами стал инстанцией силы, а она, женщина, слабой и зависимой. Вот почему это не та любовь, как мы о ней думаем, когда влюбляемся. Изменись ситуация, вернись все на круги своя, и чувства будут прежними. Правда, теперь к ним прибавится еще и страх женщины перед будущим, уязвленное самолюбие, ощущение своей неполноценности и чувство зависимости. Она вынуждена примириться с положением, которое внутренне никак не может ее устраивать. Все, о чем я рассказываю, может стать фактом реальности, а может произойти и в воображении, способом банального проигрывания ситуации. На самом деле это существенного значения не имеет, фактически или в фантазии. Важно, что ситуация выходит на тот уровень, когда женщина наконец начинает понимать, что на этом ее мужчине свет клином не сошелся, что будущее возможно как с ним, так и без него, и по большому счету неизвестно, что лучше. Так или иначе, но женщина постепенно приходит к таким выводам. И это важно, потому что только такое объективное рассуждение может придать ей силы, поможет правильно сориентироваться в окружающей действительности и дать возможность строить отношения, в которых она будет чувствовать себя по-настоящему хорошо. Никогда нельзя знать наверняка, вернется муж или нет. Но если он вернется, нужно быть готовой к тому, что отношения с ним должны претерпеть серьезные изменения. В противном случае женщина окажется в ужасном положении. Эти отношения на новом их уровне или совершенно новые отношения с другим мужчиной должны быть партнерскими. Они изначально должны так строиться. В противном случае ничего не выйдет. То один, то другой попеременно будут оказываться в роли заложника, а в семье играть в хозяина и господина неблагодарная штука. В какой-то момент женщина начинает понимать, что и уход мужа был не случайным, и его возвращение — это еще не финал пьесы. Впрочем, она уже задумывается и о другом, о том, что пьесу действительно пора заканчивать и начинать жить, серьезно, ответственно, думая о будущем. И впервые за все это время она начинает видеть себя в будущем без мужа, Она, оказывается, способна себя в нем, в таком будущем, представить. Она вспоминает о том, что у нее есть еще работа, какие-то заботы, интересы, друзья и так далее. В голове потихоньку проигрывается новый сценарий, где вы вдвоем, но не со мной. Точнее, где она вдвоем, но не с ним. Проблески объективности. Мы возвращаемся к реальности. Это именно тот момент, Когда устав от боли и стресса, женщина все-таки решается подумать о том, что жизнь без мужа возможна. Думать о будущем значит создавать будущее. Разумеется, это только виртуальное образование, но ведь будущее всегда такое, выдуманное. Впрочем, в некоторых ситуациях, как мы теперь знаем, даже такого выдуманного будущего может и не быть, и это действительно страшно. Когда же после такой передряги в голове человека заново рисуется образ будущего, он начинает жить. У него проходит психологический паралич, и появляется настоящее, в котором ему понятно, что делать, как делать и зачем делать. Поэтому так важно, оказавшись в ситуации неопределенности, все-таки взять себя в руки и как можно скорее начать думать о будущем, в котором нет той части прошлого, которая безвозвратно в том прошлом осталась. Две семьи. Когда в стране женщин больше, чем мужчин, женщины конкурируют за представителей сильной половины. Когда в стране мужчин больше, чем женщин, то в обществе складывается обратная ситуация. Это кажется каким-то абсолютно архаичным анахронизмом, но что бы там кто ни думал, Это чистая, голая, ничем не прикрытая правда жизни. Возьмите для примера Австралию, или еще лучше Новую Зеландию. Страны, в которых дефицит женщин – обычное дело, мужчинам реально не хватает. Это совсем иные общества, доложу я вам. Женщины чувствуют и ведут себя в этих странах совсем по-другому. У них нет нужды постоянно прихорашиваться, заниматься собой. пытаться как-то выделиться. Нет. И они этого не делают. Ходят по улицам в шлепанцах, в свободной, не пытающейся подчеркнуть их фигуру одежде, без косметики, и при этом прекрасно себя чувствуют. Они все востребованы. Если же что-то в их личной жизни не складывается, они предлагают мужчинам покинуть помещение, ни секунды не сомневаясь, что свято место пусто не бывает. Да и мужчины, в общем-то, почти как шелковые. И понятно, видимо, почему. Но Россия – это не Новая Зеландия. Россия – это Россия. Мужчин действительно меньше просто физически. А тех, чтобы были еще и хоть сколько-нибудь здоровы, работали и зарабатывали, ну и без вредных привычек, разумеется, алкоголь, наркотики, разгульный образ жизни, таких и вовсе чуть не по пальцам сосчитать. Это правда. А потому женщины и находятся в постоянной гонке за красотой и молодостью, чтобы сохранить свою привлекательность в глазах мужчин, а с тех взятки гладкие, все как с гусей вода, ну или почти все. Остается утешаться только тем, что скоро в миллиардном Китае женщины отыграются за всю слабую половину человечества. После принятия в Китае, государственной программы по ограничению рождаемости «Одна семья, один ребенок», молодые пары старались обзавестись мальчиком-наследником. В результате производство мальчиков в Поднебесной чуть не в два раза превысило производство девочек, и теперь несчастные китайцы в ужасе, потому что молодые девушки не хотят замуж. А и правда, зачем женщине муж? Со всеми этими семейными заботами и хлопотами, если можно иметь двух влюбленных поклонников и жить припеваючи в полном довольстве от себя. Иными словами, отношение к семье и браку во многом зависит от демографической ситуации. Мы привыкли думать, что женщине семья важнее, чем мужчине. Но вот вам Китай. Страна, где до сих пор, казалось бы, господствует стереотип патриархальной семьи, где женщины без мужчины вроде бы даже и не человек, прямо скажем. а бардак какой-то, и невозможно немыслимо. Вроде бы. Но он нет. Все меняется при изменении ситуации. Стало мужчин больше, чем женщин, и женщинам-китаянкам в брак расхотелось, а главное, и предъявить-то им нечего. Имеют право. В России же, как я уже сказал, больше женщин, поэтому в брак не хочется мужчинам. и изменяют они поэтому с куда большей легкостью, чем следовало бы, и очагом именно поэтому не дорожат должным образом. Вообще говоря, всех можно понять. Вот помню, пришло ко мне на программу «Все решим письмо». Здравствуйте, доктор Курпатов. У меня ситуация, с которой, наверное, многие сталкиваются. Любовный треугольник был, есть и будет. Видела вашу передачу на эту тему «Беседа с женщиной», который изменяет муж, и она сохраняет семью ради детей, и, как мне показалось, ради своей любви. Я нахожусь по другую сторону проблемы, в роли любовницы. Таких, как я, много, одиноких женщин гораздо больше, чем одиноких мужчин. Мне очень тяжело, иногда даже думаю уйти из жизни. Единственное, что останавливает, сын, ему только 18, и, наверное, я пока ему еще нужна. Кому пойти? К ведунье, колдунье или к доктору? Что делать, чтобы вернуть радость в жизни, понять себя и его? С уважением? Ну что тут скажешь? Понятная, я думаю, ситуация. Заводить любовника из числа женатых мужчин право конкретной женщины. Можно относиться к этому как угодно, но... Другое дело, что подобное поведение женщин, безусловно, отчасти вынужденное, позволяет мужчинам вести себя подобным образом. Женщины не отказываются от сексуальных предложений женатых мужчин. Прощают мужьям измены и вообще готовы терпеть все, что угодно. И пьянство, и рукоприкладство, и тунеядство, и садом с гоморрою. Все. Был бы милый рядом. Да, к сожалению. Это следствие демографической проблемы. Каждый имеет право на счастье, а мужчин на всех не хватает. Но с другой стороны, что можно требовать от мужчин в общей их массе, если их жены терпят измены, а их же любовницы – свое, прямо скажем, унизительное положение? А это дурная фраза «все мужчины изменяют». Она, конечно, в отдельно взятую секунду может женщину успокоить, мол, не одна я страдаю и с этим ничего не поделать. Но если не про эту секунду говорить, а за жизнь, то это ведь не просто оборот речи получается, а настоящее руководство к действию. Все изменяют. Читай, и тебе пора. Я ни в коем случае здесь никого не оправдываю и не обвиняю. Просто факты. А дальше, что называется, делайте выводы. В общем, живут у нас мужчины двумя семьями, и вуз себе не дуют. Причем некоторые дурные головы в довершении всего это безобразие предлагают даже и узаконить, То есть пусть мужчины ведут себя так, как им хочется, а женщины пусть и дальше терпят это дело. Причем не только терпят, но и знают, у нас незаменимых нет. И это даже не коммунизм, а какой-то неандертализм получается. Ведь звучит в этих законодательных инициативах настоящая антифемининная идеология. Мол, нормально это измены, многоженство. Наплевательское отношение к чувствам другого человека, пусть даже и женщины. Нормально. Осталось только в законе обозначить, и тогда полное счастье наступит. Говорят с умными лицами. Серьезно говорят. Но ведь так формируется общественное мнение, которое многих мужчин будет затем оправдывать. Он ведь двоих содержит. И хорошо, опять же, демография улучшается. В общем, он у нас... И вовсе получается, что герой, а то, что для женщины эта ситуация мучительна и невыносима, причем как для той, так и для другой в этом любовном треугольнике, законодателям мужеского пола как-то невдомек, что в общем-то и понятно, учитывая их уровень понимания вопроса и половую принадлежность. Да, мужчины умеют жить на две семьи. И в целом такая ситуация для многих мужчин даже выгодна. Не надо закрывать на это глаза. Мужчина сам не будет отказываться от ситуации, когда у него есть одна жена как жена, для быта, для детей, для участия в светской жизни, а другая, неофициальная, для любви, для увеселения, для всяческих чувств. Не будет. Она вполне его устраивает. Во-первых, обязанности между женами распределены. С одной привычно, спокойно, и все вопросы решены, с другой — страсти-мордасти и разнообразие любовной жизни. Во-вторых, обе если и скандалят, то границ не переходят, ведь если перейдут, то он встал и пошел к другой. Поскандалишь, потом локти покусаешь. А когда в себя придешь, снова полюбишь, я и вернусь. Просто песня. В общем, идеальная история, как у птицы перелетной. Холодно стало, мы на юг, стало жарко, мы на север. И никто по доброй воле от такого счастья не откажется, тем более что и привычка постепенно формируется, и никто со временем на обострение ситуации не идет. Так и живут, уже и дети везде народились, и собственностью на двух фронтах обзавелись. Но я вижу здесь не одну, а две проблемы. С первой понятно, женщины сами потворствуют мужскому непостоянству. Страшно, печально, дико, но факт. Но есть и вторая, на мой взгляд, куда более существенная, и состоит она в следующем. Женщины не умеют строить нормальных партнерских отношений с мужчинами. То, что они, бывает, вытворяют в браках до момента их встречи с могучим айсбергом мужской измены, уму непостижимо. Честно. Мужчинами командуют, понукают, не прислушиваются к ним, считают их какими-то биологически неполноценными. Объявляют секс вознаграждением за хорошее поведение. В общем, ужас. потерявший и заплакавши, женщина, конечно, готова взять на себя всю вину за все возможные грехи и ошибки. «Я была не права», то другое неправильно делала, не понимала, не поддерживала, не одобряла, не поощряла, хорошего отношения к себе не ценило и требовала, требовала, требовала. От романтики до удвоения внутрисемейного ВВП за три года. Дура я дура и горе мне горе. Не знаю, как все обстояло на самом деле. Возможно, покаяться иногда действительно имеет смысл. Но главное, конечно, не покаяние, а осознание. отношения должны изначально строиться на принципах обоюдного честного искреннего заинтересованного партнерства и если мы рассчитываем на длительный срок на стаерскую дистанцию в нашем браке то право это лишнее быть слишком женщиной со всеми присущими этому образу причудами хитростями слабостями глупостями образ человека друга если хотите подходит для этого куда лучше. Проблема ведь в том, что женщине можно изменить. Помните, все изменяют. Женщине можно сделать больно. По принципу «ты мне так, а я тебе эдак», зуб за зуб, глаз за глаз. Женщину можно и на место поставить. Но с человеком, а тем более с другом, так не поступают, потому что это не по-человечески. Не по-людски, нельзя так. Друзей не предают, им подлостей не делают. И ведь женщин же много, не та, так другая. А вот друзей, тем более настоящих, их мало. И с возрастом они не появляются, за редчайшим исключением. И мне кажется, женщине нужно это понять, прочувствовать, а потом выбрать правильную форму отношений. единственно верную интонацию. И не просто выбрать, но и соответствовать. Быть им, человеком, другом. В постели, разумеется, имеет смысл быть женщиной. Но брак – это не только постель. Брак – это партнерство. Не знаю, насколько понятно, я объяснил это. Но речи не идет об уступках мужчинам, о том, что нужно прогибаться под ними, о том, что надо им во всем потакать, а то иначе сбегут. Нет. Я не говорю об этом. Категорически никогда не делайте этого. Я говорю только о том, какой формат отношений выбирает для себя женщина. Она или капризная и взбалмошная, какими женщин едко и зло изображают эстрадные травести. Или она друг. Искренний, понимающий, одобряющий, поддерживающий, и, разумеется, получающий адекватную ответную реакцию. Симметричный ответ. Прошел этап флирта, закончились ухаживания, все. Перешли к серьезным отношениям. Женщина встала и вышла, а друг постучался и вошел в дверь. Теперь женщина является только ночью, как чудо, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Вот как оно должно быть. а иначе придется терпеть все то, о чем я тут к своему глубокому сожалению сейчас рассказываю. Впрочем, возможно, данный конкретный мужчина не из тех, что умеет дружить, или не таков, чтобы с ним хотелось это делать. Но это, прошу прощения, другой вопрос. Решение выходить за него замуж или не выходить – это, опять же, личное женское решение. Кажется, что я отвлекся от заявленной темы, но это не так. Речь именно о мужчине, который стал жить на две семьи. Если это случилось, то истинной дружбы между партнерами, по всей видимости, не было. Это надо признать, не пытаясь выдавать желаемое за действительное. Появится ли она теперь в такой-то ситуации? Признаться я сильно в этом сомневаюсь. Тут ведь и у мужчины, что называется, резьба сорвана. Он теперь мостак левых поворотов, в смысле налево. Да и женщина, конечно, как бы она себя не кляла и в чем бы она теперь не раскаивалась, боли своей и своего нынешнего горя до конца мужу простить никогда не сможет. Впрочем, жить по-другому, счастливой и серьезной гарантией, можно. С этим ли мужчиной, который сейчас мечется между двух женщин или с другим, но можно. Только это нужно внутренне для себя решить. Продолжаю ли я ту же пьесу, что разыгрывалось в наших отношениях столько лет, или буду ли я и в следующих отношениях придерживаться подобной тактики, или все, заканчиваю с этим и предлагаю новый формат. И если есть готовность начать с чистого листа, мне кажется, это надо предложить, коли есть желание. Имеет смысл. Пойдет он на это – хорошо, не пойдет – тоже в принципе его право. Граблей в темном сарае наготовлено предостаточно. Ждут пустой головы, не дождутся. В общем, с тобой ли, милый, или без тебя, но счастливый буду. Вот что должно быть на душе у женщины. Конечно, я знаю пословицу про журавля в небе, синицу в руках, конечно. Я прекрасно понимаю, почему женщина, боясь, что другой худосочный рыцарь на хромой лошади ей не подвернется, идет на подобные абсолютно кабальные условия существования – один мужчина, две семьи – и вынуждена оправдывать свое положение любовью, которая, конечно, уже не та, а вынужденная, продиктованная зависимым положением женщины, необходимостью сохранить семью – для детей, для порядка, и Бог знает зачем еще. Но если женщина идет на это, она должна понимать, что это будет событием не месяца или года, что он, мало думается, откажется от той и вернется. Нет, это, как показывает практика, событие лет, причем многих. А журавль тем временем, возможно, успеет слишком далеко улететь, потом и не сыщешь. Все это надо понимать. Страшно, не хочется, но надо. Тогда появится и сила, и решительность, и план действий. Да и мужчина, возможно, поймет, что жена у него была очень хорошая, да не сберег он ее. В принципе, это создает условия для второго брака с тем же мужем, но на других условиях – партнерских, ответственных, правильных. А пока женщины терпят, причем по обе стороны, никакого партнера из мужчины, исповедующего подобный образ жизни, не выйдет. Это как в рулетку играть. Есть красное поле, есть черное. Кажется, ставь на одно и то же постоянно и не будешь проигрывать. Но не тут-то было. Ведь есть еще и зеро. Оно зеленое. А потому казино в конечном счете всегда выигрывает у игрока. В этой нехитрой аналогии казино — это мужчина, который расположился в двух семьях. У него не выиграешь. Поэтому или отказаться играть по правилам «две семьи все довольны» и не играть. А если начали играть, сели за стол с вертушкой, то… Но многие женщины все равно предпочитают ждать, надеяться. Вдруг образумится, вдруг вернется, поймет, наконец, как я его люблю, увидит, что я одна его так люблю. Это, наверное, возможно. Только вот жизнь в целом получается достаточно странной. Да и время проходит, может так и все выйти. Нет никакой гарантии. Если же подле женщины место занято, а оно у нее сейчас занято, то новые отношения могут только чудом завязаться. Ведь все мысли в нем, в этом уродливом браке, да и глаза на мокром месте, и настроения никакого. Кошки все выскребли. В общем, нет нужной формы. Можно, конечно, со всем этим смириться, уповать на чудо и плыть по течению. Да вот только винить потом будет некого. Жизнь не удалась. Моих рук дело. История из практики. У меня страх одиночества. В зале групповой психотерапии в кресле напротив меня сидит молодая симпатичная женщина 33 лет. Сегодня у нас с ней состоится серьезный разговор. Оля работает на телефонной станции оператором-диспетчером. Это говорливая и довольно хлопотная работа. За день... Ольге приходится обслуживать около 200 человек. Несмотря на свой молодой возраст, Оля 8 лет состояла в браке и уже 6 лет как разведена. Инициатором развода была она сама. Муж Ольги пил, гулял, и в какой-то момент она поняла, что больше терпеть этого не может. Но есть одна очень важная подробность в этой истории. Брак Ольги был в каком-то смысле патриархальным. Ее муж принимал все решения в жизни семьи в целом и в жизни Оли в частности, вплоть до мелочей. Можно сказать, что Оля чувствовала себя за ним, как за каменной стеной. Но не потому, что он давал ей чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, а напротив, потому что она находилась в психологической зависимости от него, в своеобразном заточении. Странно ли, что после развода Оля почувствовала себя беспомощной. Она не знала, что ей делать, куда кинуться, чем заняться. Воспитанная в ней мужем зависимость, несамостоятельность буквально парализовали Ольгу. А ведь у нее на руках в этот момент был шестилетний сын. Оля говорит мне, что она очень боится одиночества. Из-за этого она вступает в отношения с теми мужчинами, которые, как она говорит, под руку подвернутся. Какое-то время она живет вместе с этим мужчиной, постепенно взаимное непонимание нарастает, и мужчина уходит. Оля в очередной раз, пугаясь своего одиночества, немедленно находит себе новую жертву, и все повторяется по одному и тому же сценарию. Я пытаюсь выяснить у Ольги, сколько их было, таких романов. Она говорит, что не считала, может быть, 10 за 6 лет. Может быть. Итак, Ольга. «Чего вы боитесь?» «Я боюсь остаться одной», — не задумываясь, отвечает Ольга. «Когда вы впервые поняли, что у вас этот страх, и вы до смерти нуждаетесь в присутствии рядом мужчины?» «Вот сразу после развода и поняла», — говорит Ольга. «А до этого не задумывались об одиночестве?» «Нет, не задумывалась», — качает головой Ольга. «И все-таки попробуем уточнить, — настаиваю я». До брака вы когда-нибудь ощущали чувство покинутости и одиночества? Ну, был в училище короткий эпизод романтической влюбленности, и все, вспоминает Ольга. С этим страхом связаны какие-то другие чувства. У вас нет настроения, вы печалитесь, у вас тоска, отчаяние. Да, вот все эти чувства, подтверждает Ольга, они всегда сопровождают разрыв. Ну, когда я расстаюсь с мужчиной. Кто был инициатором разрыва в последний раз? Мужчина. А до этого? Тоже мужчина. Это всегда так повторяется. Мужчины уходят сами. А как вам кажется, почему они уходят? Мне важно понять, что сама Оля думает о причинах этих разрывов. Это моя какая-то ошибка, предполагает Ольга. Я все по одному кругу хожу. В чем заключается ваша ошибка, вы можете сформулировать? «Я бы и сама хотела это знать», — с горькой усмешкой говорит Оля. «А почему тогда так уверенно говорите, это моя ошибка?» — удивляюсь я. «Что именно вы делаете не так?» «Я не знаю», — отвечает Ольга. Человек, который признает свои ошибки, вызывает уважение. Но Ольга говорит не об этом. «Нельзя признаваться в ошибке, которой ты не видишь». Ольга просто заранее обвиняет себя. «Я виновата. Это из-за меня». А в чем, собственно, виновата? Почему виновата? Кто это решил? Ответы на эти вполне очевидные, на мой взгляд, вопросы у нее отсутствуют. «Если я правильно понял, когда мужчина уходит, у вас наступает период эмоционального спада?» – мягко спрашиваю я. «Да». «Раздражительность и обидчивость – Это знакомое вам чувство в этот период? Плаксивость обостряется, смущается Оля. А вы можете выйти из себя, раскричаться, кулаком по столу ударить? Нет, так не могу. Но, вероятно, внутренне вы раздражаетесь. Да, соглашается Ольга. Мне нужно знать следующее, продолжаю я. В отношениях с мужчинами вы часто раздражаетесь, но сами себя сдерживаете. Да, очень часто. То есть вы хотите сказать, что обидчивость присутствует в отношениях с мужчинами. К слову, раздражительность и обидчивость – это примерно одно и то же, просто по-разному ощущаются, но в целом это недовольство тем поведением, с которым мы сталкиваемся. Да, есть обидчивость. А как эта обидчивость проявляется? Ну как? Оля задумывается. Ждешь чего-то от человека, а он не делает А вы можете привести пример, чего вы ждете от ваших кавалеров? После тягостного молчания Оля отвечает: Чтобы помогал в жизни. Даже не материально, а морально. Вы имеете в виду эмоциональную поддержку. Хотите, чтобы мужчина уделял вам внимание, содействовал налаживанию ваших отношений? Да-да! быстро соглашается Оля. Этого никогда не происходит? Или все-таки временами случается? Редко-редко. Тихим голосом говорит Оля. «Я прошу Олю рассказать мне какой-нибудь конкретный эпизод. И главное, что с ней происходит, когда она не получает того, на что рассчитывает, что хотела бы получать от партнера». Но ну, если он все время валяется на диване», — предлагает в качестве примера Оля. «Приходит с работы ложиться ложится на диван? Это вы имеете в виду?» «Ну да», — Панура отвечает она. «И чего вы от него ожидаете? Расскажите, пожалуйста». Ну, чтобы он хотя бы еду себе подогрел. «А как вы проявляете это ваше ожидание? Говорите ему что-то?» «Нет, я молчу и злюсь», — отвечает Ольга. «А как вы считаете, он в курсе, что вы по поводу его действий думаете и чувствуете?» «Да, я думаю, что он устал. Пришел с работы, ему надо отдохнуть. Оля, я спрашиваю не о том, насколько вы его хорошо понимаете». Я спрашиваю, насколько хорошо он вас понимает. О, я даже не сообразила», – смущается Ольга. «Показательный симптом, не правда ли?» Я внимательно смотрю Ольге в глаза. Вы постоянно пытаетесь войти в их положение. Это хорошее, отличное человеческое качество. Но если вы без конца входите в чужие положения, ваше собственное положение становится каким-то абстрактным, «Оля, вы пытались когда-нибудь обсуждать с вашими молодыми людьми эту ситуацию, с диваном или какую-нибудь подобную?» «Пыталась, но нарвалась на крупный скандал. Я попытаюсь это представить. Вот мужчина. Он у вас устроился водителем дивана, лежит с газетой, телевизор смотрит. Вы приходите, понимаете, что у вас еще дел не в проворот, а он лежит на диване и ждет, что вы его накормите». Вы раздражаетесь? Раздражаюсь. Думаете, но ну неужели непонятно, что я устала? Что я тоже человек, что я не железная? Слезы уже подступают. Неужели нельзя встать и самому все себе подогреть? Делов-то, суп и второе. Я же просила, я же говорила, я же объясняла. Отчаяние и безысходность. Ему совсем на меня наплевать. За что это мне? Раздражение копится. Так? Так. Но при этом вы же ему ничего этого не говорите. Все про себя, про себя, молча. Потом начинаете греть обед. Тихо глотаете слезы, чувствуете себя безнадежно несчастной, раздражаетесь, обижаетесь, короче говоря, с ума сходите. Клянете судьбу, думаете, что у вас еще уйма дел, постирать, погладить, уроки у ребенка проверить, что-то зашить. а он тем временем лежит на диване в комнате, смотрит футбол. «Смеха панораму», — уточняет Ольга. «Да, смеха панораму подхватываю я. Заливается, а вас поторапливает. Ну где? Когда ты уже? Я голодный». И тут вы уже не выдерживаете, влетаете в комнату. «Я тебе не дом работница. Я тоже устала. У меня что, нет права тоже отдохнуть? Ты мною просто пользуешься. Тебе на меня наплевать». «Ну и возникает скандал. Я правильно понимаю последовательность действий?» «Да, только я не влетаю», — смущается Оля. «Я просто плачу». «Ну что я могу сказать? Тоже хороший способ поговорить». «Оля, а теперь серьезно. Это вы так пытались говорить со своими мужчинами?» Ольга смотрит на меня недоуменно. «Ну а как?» Я пробую выяснить, общалась ли Оля с мужчинами, которые бы относились к ней с большим пониманием. Оля отвечает почти односложно. Нет. Попадаются всегда такие. И должен сказать, что подобные формулировки всегда вызывают у меня двойственные чувства. Что это значит «мне попадаются только такие»? Это значит, во-первых, что женщина не имеет активной жизненной позиции. Не я выбираю, а мне попадаются. А во-вторых, это значит, что подсознательно женщина рассчитывает на то, что судьба сама решит за нее все проблемы. Так рассуждать, конечно, можно, только вот гарантий успешности подобной позиции нет никаких. Желая заострить внимание на этом моменте, высказываю свою точку зрения. Я категорически убежден, что выбор всегда осуществляет женщина. Да, в нашей стране в этом вопросе бытует мнение, что, мол, мужчина – купец, а женщина – товар. Но на самом деле это далеко не так, совсем не так, с точностью до наоборот. Конечно, часто женщине приходится выбирать из числа тех мужчин, которые обратили на нее внимание, которые ею заинтересовались. Но, собственно, сам выбор осуществляет женщина. Именно она решает, кому из числа этих Принцев — отдать свою руку и свое сердце. То есть конечное решение за ней, а конечное, как известно, решающее. Поэтому не стоит слишком себя недооценивать, даже в условиях демографической недостачи мужчин. Я объясняю Оле, что это не ей попадались такие мужчины, а она сама таких выбирала. Оля нарисовала внутри своей головы печально умилительную картинку, Бедной несчастной девушке, помимо ее воли, приходится общаться с мужчинами, которые ни во что ее не ставят. Прямо понимаете, девятнадцатый век, Некрасов, страдания русской женщины. Что ж, это, разумеется, образ романтический. Только вот он, во-первых, неверный, а во-вторых, неконструктивный, в смысле, что толку от него, Ольге, никакого. Первые полгода всегда проходят хорошо. а потом отношения начинают портиться», — объясняет Оля. «Как вы думаете, из-за чего это происходит?» «Ну, может, потому что я слишком много на себя беру?» — отвечает она. «Я всегда стараюсь взять на себя многое». «Но такое поведение должно нравиться вашим мужчинам». «Оля, вашим объяснениям катастрофически не хватает логической последовательности. Может быть, попытаемся рассуждать здраво?» Оля растерялась, слегка оторопела и стала искать варианты. «Может быть, я успеваю им надоесть за эти полгода?» — говорит она, подыскивая эту мысль где-то на потолке. Первую попавшуюся. Она так не думает, она просто предлагает варианты. Словно я не знаю не слышал никогда возможных вариантов. Более того, мне эти возможные варианты откровенно не интересны. Мне важно, чтобы Оля поняла, что с ней происходит, и в какое положение она сама себя загнала. Я вижу, что она совсем запуталась, а потому снова и снова пытаюсь выяснить, каким образом Оля определяет, что в ее отношениях с мужчиной наступают разлад и непонимание. В конце концов, за разлад можно принять и банальное плохое настроение, и хмурый вид, возникший вследствие несварения желудка. наконец, временное напряжение в паре — это еще не разлад. Настоящий разлад начинается тогда, когда оба партнера теряют интерес к поддержанию этих отношений. Вот это действительно разлад. «Я чувствую, что ко мне стали относиться прохладно, не так, как раньше», — после долгих раздумий неуверенно говорит Ольга. «А когда вы начинаете чувствовать это пресловутое отчуждение, вы пытаетесь обсуждать это со своим избранником?» «Вы разрабатываете совместную тактику, как можно изменить сложившуюся ситуацию?» «Да, я пыталась выяснять отношения», — с некоторым вызовом отвечает Оля. «Хочу попутно заметить, что выражение «выяснение отношений» обычно носит негативную окраску, поэтому я спрашиваю Ольгу, какой смысл она вкладывает в это понятие». «Нет, я по-хорошему хотела разобраться», — со вздохом говорит Оля. Следует немного отвлечься, чтобы остановиться на одном очень важном моменте. К сожалению, мы совершенно не умеем объяснять, что мы чувствуем в своих отношениях друг с другом. Хороший совет «вы должны сесть и поговорить» не действует у нас категорически именно потому, что мы не умеем общаться. Вся эта... столь миролюбиво начатая беседа немедленно превращается в жуткую перепалку с взаимными обвинениями оскорблениями и доходит чуть не до драки поэтому партнеры супруги любовники не обсуждают между собой своих собственных отношений они не озвучивают своих пожеланий своих трудностей своих надежд они не говорят друг другу о том что они чувствуют какими они хотят видеть свои отношения а если и говорят тоже вскипая доведенные до точки кипения и разговор в таких обстоятельствах уже просто не может получиться только ссора и нередко складывается ситуация когда личная жизнь в отдельно взятой ячейке общества протекает по умолчанию как будто сама собой между тем как оба партнера зацикливаются все больше и больше на каких то незначительных деталях и малосущественных мелочах ведь если вдуматься Встречаются два совершенно разных человека и соединяют свои жизни. Должны ли они отдавать себе отчет в том, зачем они это делают, ради чего они это делают? И я возвращаюсь к колиной ситуации и снова спрашиваю, в чем она видит причину того, что мужчины через полгода уходят от нее? «Может, они прочитывают меня как книгу, и я остановлюсь неинтересно?» Предполагает она, и это снова жуткая банальность, почерпнутая из какой-то маловразумительной житейской мудрости. Я очень раскрываюсь перед мужчиной, не хватает какого-то чувства сдержанности, и я буквально прирастаю к человеку, очень сильно привязываюсь к нему. Если спросить меня, то мне, как мужчине, кажется, что если женщина замкнута, необщительна, такая вещь в себе, партнеру будет с ней некомфортно. И я уверен, что любому человеку хочется искренности и душевности в отношениях. «Ну, я не знаю». Опечалившись в очередной раз, говорит Оля. «Я стараюсь быть такой, как вы говорите. Я вообще получаюсь как мама для всех своих мужчин». «Хо-хо», — восклицаю я. «Мне кажется, мы нашли ошибку. Я правда ухаживаю за ними, а обо мне никто не заботится». Любовь к некоему объекту невозможна без заботы о нем. Но забота может быть разной. Можно искренне проявлять заботу о человеке, за которым вы признаете ответственность. Он партнер, вы вместе создаете ваши отношения. Ведь все это хоть чего-то стоит, если ваш партнер совершает ответные шаги, делает свои вклады в копилку ваших позитивных отношений. Такая забота не является благотворительностью, она инвестиция в будущее. И в этом случае вы можете ожидать ответного внимания к своей персоне. А можно решить и так. Да, вот он такой, у него куча недостатков, и ко мне относятся паршиво. Но я приму его таким, какой он есть. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Но это даже не благотворительность. Это какой-то сумасшедший дом. При таком отношении к партнеру – вам в принципе не на что рассчитывать. В принципе. В вашем сознании он превратился в паразита, стал таким безобразным ребенком. И что бы он ни делал, это уже не вызовет в вас положительных ответных чувств. Вы не сможете это воспринять позитивно. Потому что получается, что теперь вы постоянный инвестор, а он вечный должник. И что бы он ни делал, это только выплата долгов, а не вложение в совместное предприятие. А само предприятие, соответственно, становится безнадежно убыточным. Так нельзя думать. А если такие мысли закрадываются, надо или их каленым железом, или мужчину и отношение с ним. В общем, вопрос в том, какова форма вашей заботы о близком человеке. «Да, может, из-за этого я и расстаюсь с мужчинами», размышляет вслух моя собеседница. из-за моей чрезмерной опеки над ними? Или я просто им надоедаю? Меня смущает несколько вещей, и я бы хотел, чтобы вы обратили на них внимание. Мне приходится прервать рассуждения Ольги. Во-первых, ваше высказывание о том, что вы не сами выбираете мужчин, а они вам попадаются. Во-вторых, то, что когда происходит расставание с мужчиной, неважно, кто является инициатором разрыва, вы остаетесь с ощущением... невозвратимой потери и чувством собственной несостоятельности как женщина. В-третьих, это то, что строите вы отношения на основе некой игровой конструкции, то есть представляя себя в роли матери, а вашего избранного в роли вашего ребенка, которого нужно холить и лелеять, И, доверяя вашему анализу ситуации, получается, что вы берете на себя материнскую функцию вместо того, чтобы брать женскую. Из этого следует вывод, что вы играете в некие игры, вместо того, чтобы строить нормальные, равноправные отношения с партнером. Вообще говоря, играть роли — это очень утомительное занятие. И эта игра действительно приедается. Но я совершенно не согласен с тезисом, что можно привыкнуть к другому человеку. Человеческая индивидуальность, тот внутренний мир, который мы несем в себе, не может наскучить по той простой причине, что всегда остается непонятным и непознанным. «Человек есть тайна», — говорил Федор Михайлович Достоевский, и был тысячу раз прав. Другое дело, что мы сами свою индивидуальность не знаем и не чувствуем, а сделать ее ощущаемой для другого — это для нас и вовсе почти неразрешимая проблема. И утомление в браке — это не усталость. Это усталость от того, что в нем, в этом браке. Слишком мало настоящего. Слишком мало по-настоящему ценного. Партнеры живут друг с другом как два предмета, каждому из которых делегирован определенный набор функций, но ну и только. А поговорить? Вы никогда до конца не сможете понять другого человека, продолжаю я. Но разгадать его игру вы сможете. Тем временем она, эта игра, может стать и неприятной, и скучной, и нелепой. и вот ваш мужчина лежит на диване. Вы ходите вокруг да около, и вы думаете, ну, может быть, сегодня он встанет и разогреет себе еду. Мне бы этого так хотелось. Я хочу чувствовать, что я ему не безразлична. Почему ему не разогреть эту чертову еду? Нет, он никогда не сделает этого. Ему на меня наплевать. Боже мой, как я несчастна. Все это происходит внутри вашей головы. Ваш мужчина и не догадывается о том, какая ужасная, почти шекспировская драма разыгрывается в этот момент в вашей чудной головке. Откуда ему знать, что разогрев еды столько для вас значит? Что это вообще? Символ его отношения к вам? Откуда? Он не знает. А вы заводитесь, заводитесь, заводитесь. Раздражение накапливается, слезы подступают, и вы, наконец, выдаете... «Но может, ты все-таки сделаешь что-нибудь?» И слышите в ответ «Сами понимаете, что». И у вас отчаяние нового характера. Сейчас все рухнет, и вы опять останетесь одна-одинешенька. И вы, сломя голову, бросаетесь греть еду, глотая на ходу слезы обиды и непонимания. Я прав? Оля растеряна. По ее лицу понятно, что я попал в точку. И это не случайное попадание. Просто отношения женщины и мужчины, если это игра, просчитываемы. Восстановить ходы не представляется никакого труда. И главная проблема Оли состоит даже не в том, что она не обсуждает должным образом своих отношений с партнерами, а в том, что она не обсуждает их даже с самой собой. Вы никогда не создадите брак, гражданский или официальный, на основе того, что вы не можете быть одной и вам нужен кто-то. Вы никогда не построите нормальных отношений на своем страхе одиночества. Это будет конструкция, хромающая на все четыре ноги. Если вы создаете какие-то отношения просто потому, что боитесь быть одной, то получается, что в эти гипотетические отношения вы приходите не с даром, как бывает, когда человек любит, а с неким недостатком. который вы надеетесь в этих отношениях восполнить. Вы идете за прибылью, не сделав предварительно никаких вложений. Но семья – это затратное предприятие, и начать получать в нем прибыль, эмоциональные дивиденды можно лишь после больших инвестиций, сил, внимания, терпения, понимания, прояснения и освещения. Когда вы отправляетесь в брак, чтобы заполнить какую-то пустоту, а не потому, что этот человек вам дорог, и вы хотите построить с ним отношения, удовлетворяющие вас обоих, вы совершаете ошибку. Я повторяю, такая конструкция заранее ущербна. Но если вы чувствуете себя самодостаточным и состоятельным, психологически я имею в виду человеком, то вы идете по жизни, смотрите на других людей, и оказывается так, что среди них есть те, кто вам по-настоящему действительно интересен. И тогда вы думаете, «Мне будет интересно жить вот с этим человеком, и я готова ради этого постараться». Оля опрометью бросается в отношения с первым попавшимся мужчиной. И в такой ситуации нельзя вести речь ни о каком строительстве отношений. И мой провокационный вопрос – Обсуждает ли Оля складывающиеся между ней и партнером отношения, в данном случае не стоит на повестке дня, потому что является сверхъестественным. Ведь женщина не может сама себе объяснить, зачем ей такие отношения. Но проходит время, и Оля понимает, она была одна и осталась одна. Задача состоит в том, чтобы разрушить иллюзию того, что такими действиями можно преодолеть одиночество. «Я продолжаю. И скоро у вас появится еще кто-то, с кем вы будете точно так же чувствовать себя одинокой и несчастной. И еще, вы заранее будете думать, что через полгода отношения начнут портиться и разваливаться». «Да», — Оля шмыгает носом, — «через полгода приходит разочарование. Но вот говорю же, у нее уже есть план, шучу я». Вам надо понять, что, уходя в такие отношения, вы не спасаете себя от того, чего вы боитесь. Это похоже на смену обстановки. Представьте себе, что вы обновляете интерьер, при этом оставаясь в той же самой квартире. И я искренне не понимаю, какую же задачу вы все время решаете. И я хочу спросить вас, а на самом ли деле вы хотите избавиться от одиночества? «Надо подумать, побыть одной». Вдумчиво отвечает Оля после долгой паузы. «Я искренне радуюсь. Здравая мысль. Ведь когда вы сталкиваетесь с некой закономерностью в своей жизни, неважно, с чем эта закономерность связана, следует ненадолго остановиться и сказать себе «стоп, здесь что-то не так». И сейчас вы должны осознать, понять, о каком одиночестве вы говорите, потому что своими действиями вы до сих пор не решали проблемы одиночества. Совершенно. И если этого не сделать, не остановиться, не задуматься, не перелопатить собственную жизнь, не поменять тактику, в вашей жизни всегда будет повторяться одна и та же история. Вас бросают мужчины. И здесь существует один чрезвычайно важный пункт. Если вы не хотите быть одинокой, вам надо прочно стоять на двух ногах. Я считаю, что следует подробнее остановиться на этом моменте. Если человек ищет общество других людей, если он стремится наладить отношения и личные, и дружеские, и партнерские, он должен быть самодостаточной и уверенной в себе личностью. Иначе ничего путного из этих отношений не выйдет. «Поймите, пожалуйста, в вашем случае получается, только не обижайтесь, прошу я». что вас как будто кладут в разные авоськи. Почему это происходит? Во-первых, просто из-за отсутствия серьезного ответственного отношения к жизни. У вас нет абсолютно никакого самоуважения. Но самоуважение – это не когда права качаешь, а когда воспринимаешь своего партнера как равного, и видишь в нем именно партнера, а не избавителя или мучителя. А вот эта пресловутая игра с диваном С неподогретым ужином это явное неуважение к самой себе. Все у вас внутри кипит, а серьезного диалога, общения двух людей не происходит. И во-вторых, вы совершенно не думаете, чего вы хотите для себя в своей жизни, ну категорически. Вы хотите не чувствовать себя одинокой, но это отрицательная цель. Вы хотите, чтобы у вас чего-то не было, в данном случае чувство одиночества. Но вы даже не представляете, чего бы вам хотелось, что вы хотите, чтобы в вашей жизни было. И подсознательно вы боитесь, что если все-таки наберетесь храбрости и расскажете своему мужчине о том, чего вы хотите, он вас бросит. И вы ничего не рассказываете партнеру, и потом он все равно уходит. Впрочем, вы уже и сами себе теперь боитесь говорить об этом. Мы сами главные виновники своих несчастий. Как ни крути, это так. И вот молодая, симпатичная женщина сама загнала себя в эту пагубную для ее жизни ситуацию. И выходить из этого тупика нужно следующим образом. Дать понять, в первую очередь самой себе, а потом и окружающим, что она человек со своими желаниями, чувствами и, что очень важно, ответственностью. Способностью принимать решения, думать, оценивать, Создавать что-то новое. Я уверен, что вы устали играть некую роль, говорю я Ольге. Эти игры вам приелись, и вам остается только одно: начать жить настоящей, а не искусственной жизнью. Я хочу вспомнить начало нашего разговора, когда вы рассказывали про вашу жизнь в браке. Муж-диктатор вам, образно говоря, сказал: Все, дорогая, личности у тебя больше нет, мнения у тебя тоже нет. И вы тогда подчинились этой установке. Вы поверили, что так оно и есть. И вы до сих пор продолжаете следовать ей. По сей день. Шесть лет после расставания, но прежние хвосты остались. А я хочу сказать вам, что это неправда. Я вижу перед собой мыслящего человека. Я вижу перед собой мечтающего человека. Правда, его мечты пока не оформлены должным образом. Но это поправимо. Да. «Надо мне побыть одной, разобраться со своей головой», — повторяет свою мысль Ольга. «Признаюсь, меня несколько пугает выражение «разобраться с головой». «Голова, как известно, предмет темный и обследованию не подлежит», — привожу я слова из хрестоматийного фильма. «Вам надо сделать несколько важных вещей, это правда, для себя. Мы уже выяснили, что вам недостает ощущение уверенности в себе, как в женщине». Но это ощущение уверенности не появится, даже если у ваших ног мужчины будут штабелями лежать. Да, вы правы. Нет чувства уверенности, подтверждает Оля. Все идет изнутри. Невозможно женщину уверить в том, что она потрясающая, если она сама в этом факте внутренне постоянно сомневается. Она найдет миллион поводов для того, чтобы опровергнуть эти комплименты. А уверенность в себе – это ощущение себя личностью. Вас смущают ваши внешние данные? Интересуюсь я у Оли. Если вы спросите меня как мужчину, я вам отвечу. У вас все в полном порядке. Вы молодая, привлекательная, полная сил женщина. Я вас спрашиваю, в связи с чем вы в себе не уверены. «Может, проблема эта идет из детства?» Робко спрашивает Оля. «Может, и из детства». Терпеливо отвечаю я. «Есть у меня книга». Там как раз о том, что люди приносят в свою взрослую жизнь проблемы из детства, и в первую очередь чувство неуверенности. Она называется «Исправь свое детство». И я вам сейчас говорю то, что красной нитью проходит через всю эту книгу. Поймите, детство уже кончилось. Мы выросли, и наша жизнь в наших руках. Если вам не нравится ваше прошлое, забудьте его, его уже нет. Ваше прошлое хранит ваша память. Забудьте то, что вам внушил ваш бывший муж, что вы не имеете собственного мнения, что вы не в состоянии принимать решения, что вы не являетесь личностью. Вы живете сейчас. И сейчас вы или живете полной жизнью и уважаете себя, или не живете и не уважаете себя. «Когда меня бросает мужчина, я себя никак не чувствую, не то что уважаю», — настаивает на своем Ольга. «Но мы же только что с вами выяснили, что все было с самого начала неправильно в ваших отношениях с мужчинами», — говорю я. «Каждый раз разрыв с мужчиной был предсказуем. Если бы мне изложили такие вводные и спросили, они навечно вместе или расстанутся, я бы, не задумываясь, ответил «расстанутся». Потому что между вами и партнером не было взаимного понимания и взаимного же уважения. И факт разрыва таких отношений — никаким образом не может являться аргументом в пользу того что вы как женщина несостоятельны у ваших отношений просто не было будущего да его и не могло быть потому что фундамент заложенный в основу этих отношений был никуда не годным из поролона и строили вы вернее не строили эти отношения как слабый и зависимый человек ни тебе самоуважение в отношениях с партнером Не понимаешь чувства, что тут, на секундочку, женщина, а не микроволновка. Да, как бы странно это ни звучало, но должен заметить, что сейчас Ольге просто противопоказано общение с мужским полом. Она еще не готова к встрече с будущим партнером. Оля должна обрести себя, понять такую элементарную вещь, что имеет право быть счастливой, как человек, который живет в обществе себе подобных и ожидает от них уважения. Вновь обратимся к классике и процитируем Максима Горького. «Человек — это звучит гордо». Это из пьесы «На дне», с которого Ольге давно пора подниматься на поверхность жизни. «Уважайте себя как личность. Стройте отношения так, как вы считаете должным и нужным, продолжаю говорить я. А вдруг он не захочет?» — спрашивает Ольга. Скажите мне, пожалуйста, а что вы такого ужасного можете требовать от мужчины, чтобы он не захотел пойти вам навстречу? В конце концов, вы же не для себя это требуете. Вы хотите, чтобы вам двоим было хорошо и счастливо вместе. Разве не так? Так. Ну так я об этом и толкую. Это же не вопрос торга, кто больше отгрызет от партнера. Это вопрос счастливой жизни, которую женщина и мужчина проведут вместе. Понимаете? Ну да, вслух рассуждает Ольга. Так и есть. Вот вы хотите, чтобы вас уважали. Говорю я, поясняя свою позицию примерами. Это что, какое-то сверхъестественное требование? Вы хотите, чтобы была забота о вас. Это тоже нечто невыполнимое? Я вам больше скажу. Эти желания присущи всем людям на земле, и мужчинам, и женщинам. Поэтому ваша задача – перестать играть роль жертвы и начать себя уважать. И я назначаю вам карантин на мужчин». Участницы группы, сидевшие до сих пор затаив дыхание, тише воды ниже травы, добродушно расхохотались. «В общем-то, ничего смешного я не сказал, просто все присутствующие все уже давно поняли. Со стороны, особенно когда идет такая заинтересованная и серьезная беседа, всегда яснее». Все видят, что Оля принципиально неправильно строит свои отношения с мужчинами, пытается быть покорной, но при этом внутренне категорически с таким собственным положением не согласна. И, разумеется, очевидно, что Ольге пора остановиться, привести себя в чувство и пересмотреть свою жизнь. И, конечно, самой Ольге куда сложнее понять, что с ней приключилось и что со всем этим делать. Ведь у нее внутри... Масса всяческих вопросов, сомнений, переживаний. Но со всем этим ворохом внутренних препятствий мы должны справиться. В противном случае ситуацию просто не переломить. Оля так и будет, боясь собственного одиночества, сходиться с мужчинами на любых условиях, будет терпеть, мучиться и снова оставаться одна. Но всего этого не нужно. Отношения нужно строить. А для этого нужно быть сильным и стоять на своих ногах. Да, карантин. И я хочу, чтобы вы поняли, нельзя создать ничего позитивного, ориентируясь на собственный страх. Нельзя общаться с мужчиной и при этом бояться, что в ответ на ваше элементарное желание чувствовать себя человеком, достойным уважения, он развернется и хлопнет дверью. В конце концов, если кто-то так и сделает, скатертью дорога. Я еще раз повторяю, какие задачи необходимо решить в будущем Ольге. Поверить в то, что она достойна уважения как женщина и просто как человек. И затем осознать, какими она видит свои отношения с мужчиной, чего ей хочется от этих отношений, зачем они ей нужны. «А вот как конкретно себя вести, чтобы мужчина начал меня уважать?» спрашивает Оля. «Делать ему замечания, например, если он одежду на место не убрал?» «Нет, замечания делать не нужно, улыбаюсь я». Вот если вам сделают замечание, вы будете чувствовать, что вас уважают? Полагаю, что нет. А если мужчина чувствует, что его женщина не уважает, будет он уважать такую женщину?» Я выдерживаю паузу. «Ну, наверное, не будет», — подумав, говорит Оля. «А теперь просто представьте себе все это. Вот вы сделаете замечание. Ему ничего не останется, как огрызнуться в ответ. Вы разругаетесь». и строительство ваших отношений закончится, не начавшись. Я бы на вашем месте говорил так. «Милый, дорогой, любимый, единственный, я так замечательно к тебе отношусь и так дорожу нашими с тобой отношениями. Со своей стороны я бы очень хотела, чтобы мы оба с тобой чувствовали, что мы нужны друг другу, что мы поддерживаем друг друга, и нам от этого, в общем-то, легче и счастливее живется». Я делаю это, это и еще это. Знаешь почему? Потому что я делаю это для тебя. Для того, чтобы тебе было хорошо. Если я что не так делаю, ты мне скажи. Я буду делать по-другому. Я ведь это делаю, чтобы тебе было хорошо. Ведь когда тебе хорошо, и мне хорошо. И тебе, наверное, хорошо, когда мне хорошо. Ведь так? И ты, пожалуйста, не думай, что я как-то плохо к тебе отношусь. Я тебя люблю немилосердно. Но когда ты делаешь что то то-то и еще вот то-то, знаешь, меня это очень сильно расстраивает. И я была бы так счастлива, если бы ты постарался делать для меня так-то, так-то и так-то. Просто так счастлива. Прямо набросилась бы на тебя и зацеловала. Любила бы, не останавливаясь. Все для тебя. И, скорее всего, если вы изречете что-то подобное, только не по бумажке, а так, чтобы это... продумано было и от сердца шло, то ваш визави, готов отдать голову на отсечение, задумчиво скажет «Расстраивает? Ну давай попробуем по-другому». Он не скажет этого, только если у вас абсолютный и острейший конфликт, который тянется с десяток лет. Но ну и было бы достаточно странно, если бы один такой монолог дезавуировал многие годы скандалов и взаимных претензий. Во всех остальных случаях Это действует безотказно. Конечно, если мы 10 лет создаем проблему, потом она за 2 часа не решится. Завалы вообще труднее разбирать, чем новые дороги строить. Но и в этом случае другого нет пути. Все это придется говорить раз за разом, раз за разом, искренне, если, конечно, вы так чувствуете, от сердца. Я сейчас, конечно, утрирую ситуацию и шучу немного, но суть вашей беседы – а это будет именно спокойная мирная беседа, должна быть такой. И вы увидите сами, что вместо привычной ругани по поводу того, кто должен мыть посуду или пылесосить квартиру, вы получите честный и душевный разговор двух близких людей. Каждый выскажется, каждый произнесет добрые слова, и оба, вы вдвоем, сформируете тактику и стратегию ваших совместных действий по улучшению вашей совместной жизни. И такой разговор можно будет назвать началом строительства настоящих человеческих отношений, но только началом. Дальше еще будет и много разговоров, и много действий. Хочется особо остановиться на этой распространенной ошибке, которой заканчиваются обычно пресловутые выяснения отношений. Люди не видят и, соответственно, не говорят о главном в их совместной жизни, как сделать ее лучше. А лучше эта жизнь будет только тогда, когда оба будут рассказывать друг другу о своих чаяниях и надеждах. И всегда перед тем, как заявлять свои права на уважение и понимание, нужно упомянуть о том, что делаете вы для ваших отношений, что делаете вы для того, чтобы вашему близкому было лучше. Что ж, настало время подвести итог нашей встречи. Оля допускает ошибку, когда потворствует своему страху одиночества и оказывается в ловушке, которую она же сама для себя и создала. Поборов этот страх, она поймет, что она достойна уважения. Меня часто спрашивают пациенты, как начать уважать себя. Отвечаю, любой человек, если он психически нормален, в глубине души находится в полном восторге от себя, просто некоторые об этом забыли, а некоторые боятся себе в этом признаться. И Оля, я очень надеюсь, это поняла. «Да», — с улыбкой говорит она, — «и это ее первая победа. С чем мы ее и поздравляем».